Глава девятнадцатая Невероятно, но факт, по пути обратно не произошло ни одной самой завалящей катастрофы. Да что там, даже простенького ЧП или хотя бы сайт креста Мирно и без происшествий доехали до деревеньки, где сдали своих верховых зверей и принялись подниматься на гору. Моя спутница всю дорогу излучала спокойное удовлетворение. А то и неспокойное. но это поутру кстати говоря я вроде бы выяснил что так напрягает богиню в доме жреца ожидаемо были книги по божественной тематике и я нашел там кое что я уже знал что тут водятся, в смысле обитают два типа богов те которые рождены богами и смертные достигшие божественности с точки зрения земной магической науки это разные типы существ но тут обе группы считаются богами официально их уравнивают однако как я понял по некоторым деталям в книгах и общении возвысившихся считают не то чтобы хуже поскольку они зачастую существенно сильнее урожденных богов но не такими как старые боги считают как по мне правильно но я не знаю детали отношения может и есть некая дискриминация в любом случае Каннот мэт траузе известно в этом мире просто как Каннот мэт то есть богиня мэт Ее происхождение туманно, но она считается чистокровной богиней. А есть Кано Траукраузи, возвышенный бог копья. Связь очевидна, верно? Учитывая, что моя способность видеть имена и фамилии ушла в открытый доступ в самом начале моей карьеры, поведение богини становится понятным. Информация не настолько серьезная, чтобы рисковать прямой конфронтацией со мной после того, что случилось с Кроносом, но нервничать ее заставляет, очевидно. Постараюсь ее успокоить при следующей встрече. Неизвестно, что может выкинуть нервничающая женщина, опасающаяся за свою репутацию. Сам связаться не могу. Пробовал. Не получается. В общем, эта загадка вроде бы разрешилась, и хотя спокойнее от этого не стало, скорее я стала опасаться, что богиня все-таки что-то устроит, прежде чем удастся ее убедить, что мне просто нет смысла раскрывать ее маленький секрет. Но все же знать лучше, чем не знать. Я бы сказал, на горе за время нашего отсутствия ничего не изменилось, но это было бы не так. Рядом со скрывающей сопряжение пещеры появился маленький домик, пожалуй. А чуть дальше автокарта показывала зелёную точку. Аборигенов она отображала жёлтыми. В принципе... Угу. Открыв автокарту, прикоснулся к метке и получил её описание. «Наш трофейный маг», — сообщил я вслух. «Что он тут делает?» «Признаю», — лоханулся. «Я так привык свободно пользоваться изнанкой со своим кланом, что попросту забыл, что не все на это способны. Рами Тами Ноко прибыл на место...» и не смог связаться с привратником. Специализация не та, и знакомств нет. Впрочем, переживать по этому поводу парень не собирался, просто организовал себе жилище и рабочее место, и принялся ожидать появления, если не нас с ЛРМ, то какого-нибудь туриста с земли. Собственно, он даже изготовил сувениры на продажу. Определенно, этот парень не пропадет. Такой маг в хозяйстве точно пригодится. Чувствую себя начинающим повелителем демонов. Я до последнего момента ожидал, что что-то пойдет не так. И дождался. Шаг в сопряжение, и пейзаж мгновенно изменяется. Вместо круга из камушков на черноте изнанки под ногами – каменный пол, а вместо самой изнанки – реальность. Я взялся за виски и потер их, затем тяжело вздохнул и поднял взгляд настоящего передо мной. «Мелкий? Ну вот какого хрена?» Снаружи круга призыва находился все тот же колдуненок, что призывал меня в прошлый раз. Хотя колдуненком его сейчас называть было неправильно. Он все еще был тощим и несколько заморенным, но уже не пацаном лет десяти на вид, а мужчиной. Молодым еще, но уже взрослым. Вместо прежних тряпок на нем была лиловая мантия, изрядно потрепанная, надорванная и кое-где даже прожженная, но когда-то, похоже, бывшая вполне презентабельной и даже больше того. «Ладно, сколько времени у вас прошло с прошлого призыва?» Задавая этот вопрос, я изучал миникарту. Барьер в этот раз, на удивление, был куда слабее, чем в прошлой. Всего первого ранга, но миникарта отображала еще и неактивный шестого. Своеобразный жест доверия в сочетании с осторожностью, видимо. «Восемнадцать лет», — сообщил мелкий. «Годы у них вроде такие же, как на моей земле». «Понятно». «Ну так и какого хрена ты опять отрываешь меня от дел?» Хотелось добавить «самоубийца хренов». Но на самом деле я был вовсе не так уж раздражен. Ожидал же, что какая-нибудь фигня приключится. Могло быть намного хуже. «Прошу простить», – он поклонился, и я поморщился. Мимика и телодвижение и намерянина все так же, как и раньше, выглядели странно и неестественно, что не улучшало мой настрой, хотя он явно старался. «Но нам необходима ваша сила!» «Да это и так понятно», — хмыкнул я. «Я спрашиваю, для чего именно? И, между прочим, в этот раз платить придется всерьез, тем более, что в прошлый раз я не забрал свое. Изучение». Маг выпрямился и кивнул. «Да, теперь уже вполне серьезный маг, судя по тому, что я вижу. Больше трех десятков маны, разум, дух и воля по пятнадцати выше и полный набор магического обмундирования. Класс и социальная позиция, к слову, Придворный маг. Нужно спасти Ноэля. Кое-что никогда не меняется, я покачал головой. Рассказывай по порядку, с самого начала. Видимо, решив быть обстоятельным, он принялся рассказывать действительно с самого начала. В смысле, с того момента, как я расстался с этой парочкой в прошлый раз. Похоже, очень уж благоприятное впечатление я тогда произвел. Плюс, видимо, он изучил таки демонологию. Вышло у них... действительно занятно. Во время сражения с осаждавшими имени Нагори войсками я, как оказалось, не только побил кучу их солдат, хотя трупов было немного на самом деле, но и прибил какую-то высокопоставленную шишку, и те ребята справедливо решили, что с призванным на горе могущественным демоном связываться неразумно. Лучше отступить и заняться вопросами собственного наследования. Возможно, будь у них больше потерь, они и продолжали бы штурм, чтобы компенсировать потери захваченным, а так решили, что оно того не стоит. Окрестности имения, в конце концов, они пограбить успели. На варваров же большее впечатление произвела голова их главного шамана. Еще какое-то время они простояли у стен, но их мораль была порядком подпорчена, и они осторожничали. А потом с ними разобрались подошедшие союзники Ногори. Ноэля же, принесшего собой голову шамана, назвали героем, и в дальнейшем он активно и успешно участвовал в борьбе с варварами, быстро сделав себе имя. В принципе, учитывая, что земли его рода были разграблены, ему только и оставалось, надеяться, на военные трофеи. И таки да, дело выгорело, вместе с мелким Они прошлись по всем королевствам, сражаясь и с варварами, и с местными разбойниками-мародерами-нечистью, участвовали и в партизанщине, и в крупных битвах, и в зачистках территории. 8 лет затянувшейся войны с переменным успехом и спорным итогом. Нет, для этой парочки приятелей все было, в общем, неплохо. Собирали трофеи, росли в званиях и не допускали новых посягательств на земли рода Ногоре. а потом и вовсе получили во владение новые земли и новые титулы. Вот ситуация в стране становилась все более проблемной. Обе стороны использовали все более суровые меры, территории то и дело переходили из рук в руки, следствием чего становилось сперва обезлюдение, а затем заселение зверями и монстрами, плюс варвары все-таки укоренились на куске королевств и в общем быстро становились все менее варварами. Впрочем, для этого мира все это хоть и неприятно, но чем-то экстраординарным не является. И мелкий рассказывал вскользь, не придавая особого внимания. Для него важнее была ситуация с его другом. А тот, естественно, сообразно успехом наживал и врагов. Итог. Когда он приехал погостить у невесты, выяснилось, что у ее родителей изменились взгляды, И совместно с другим аристократическим родом они взяли героя королевства в плен. С помощью самой невесты неразлучная парочка, мелкий Ноэль, предприняли попытку к бегству, но она провалилась, и уйти с боем смог только маг. И как только он оказался в более-менее безопасном месте, не успев даже переодеться, взялся за дело, успев в пути составить вполне резонный план. Выслушав все это, я кивнул. «Понятно». По крайней мере, это объясняет ситуацию. Вопросов остается еще достаточно, но в первую очередь, чем ты собираешься платить? На такой случай, как сейчас, я собирал кое-какие интересные вещицы, ответил маг. Большая часть находится в хранилище, но вот несколько образцов. Он взмахнул рукой и, стоявший в углу сундук с негромким шорохом, проскользил по полу, остановился возле круга призыва и открылся. Хм... кольца, браслеты несколько кинжалов и ножей пара поясов и разные прочие небольшие предметы вроде серёг мнемотехника уклонение стойкость усиление клинка набор навыков и заклинаний разной степени полезности но определенно есть достойные некоторые правда не для меня но все равно могут пригодиться я кивнул считай долг за прошлый раз закрыл и заинтересовал готовь остальное и обсудим подробности «Для начала. Как я понимаю, ты считаешь, что твой приятель еще жив, но как долго это продлится? Сколько времени у нас есть?» «Поскольку мне удалось уйти, достаточно», — ответил Мелкий. «Всем известно, что если с Ноэлем что-то случится, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы достать всех виновных, так что сейчас они будут использовать его как живой щит и аргумент в переговорах. Я приведу войска к имению Ролх». «И постараюсь создать удобную ситуацию, чтобы вы могли проникнуть внутрь и вытащить Ноэля и Алану, вероятно». «Его невесту», — пояснил он, — «не думаю, что он согласится уходить без нее». «Я поднял бровь. Это будет сложнее и, соответственно, дороже». Мак просто кивнул, не став возражать. «На самом деле это не сказать, чтобы было действительно сложнее. Если что, я могу просто запихнуть даму в инвентарь, только нужно будет заранее освободить ячейку». «Правда, могут быть сложности с тем, чтобы убедить на это пойти. Ладно, разберусь на месте. Пока что больше беспокоит другое». «Но есть одно затруднение», — сообщил я. «Я не специалист по незаметному проникновению и не знаю, какие охранные чары могут быть на месте, особенно от демонов». «Что плохо в статусе демона?» и «Иномерность». «Штука, выделяющаяся». И против нашего брата везде существуют свои наборы заклинаний обнаружения и противодействия. Ладно, если просто изгнание. Проваленный внезапно образовавшийся квест меня не огорчит. Хуже, если попадутся какие-то демонобойные чары. Судя по прочитанной литературе, они бывают крайне неприятные. А ведь есть еще и запечатывание с порабощением. Я вспомнил тюрьмы Гаргон и меня передернуло. Врагу не пожелаешь. «Все-таки мне нужно будет подтянуть и методы соленять из любой ситуации, если припрёт». После войны в королевствах осталось не так много хороших магов, готовых принимать участие в различных авантюрах, сообщил Мелкий. В основном войсковые волшебники, прошедшие ускоренную подготовку, от которых не приходится ожидать сложных чар. В поместье был еще довоенный комплекс охранных чар на все случаи жизни, но я успел его хорошо изучить и, когда уходил, сильно повредил как раз для того, чтобы вам было проще работать, а у придворного мага другая специализация». Я одобрительно кивнул. «Ты вырос-таки». И стал думать о ситуации в полной мере. «Хорошо». «Но все равно я не могу ничего гарантировать, не имея представления, с чем придется работать». В конце концов, они могут применить к пленнику какое-нибудь контролирующее проклятие или что-то еще более проблемное. Это возможно, маг вздохнул. Придворный маг Ролх довольно искусен как раз в подобном. Поэтому я не планирую излишней поспешности. Сперва постараюсь выяснить ситуацию с Ноэлем, и если будут сложности, то будет лучше вместо него похитить Паррика Ролх или Монтре Алойя. Я непроизвольно улыбнулся. Он действительно стал продумывать свои действия наперед. Интересно, это мои слова повлияли или жизнь научила? Не о том думаю. Я встряхнулся. М да, но предусмотрительность повзрослевшего пацана продолжала удивлять. К ситуации моего призыва он начал готовиться годы назад, и не только собирая подходящую оплату. У него имелся личный отряд магов поддержки, облаченных в балахоны с капюшонами и маски, что не только производило несколько пугающее впечатление, но и позволяло мне легко скрывать свою личность и демоничность. Не только мне, конечно, но идея была явно взята с меня. И для меня. Удобно. В любом случае, я должен был в составе группы Мелкого, которого все называли «Господин Мел» или «Мастер Мел», прибыть к поместью, где держат его друга, и на месте изучить, что к чему, прежде чем начинать действовать. И эта группа организовывалась, пока ее лидер готовил главный козырь в виде призванного демона. Когда я услышал о личном отряде, достаточном для того, чтобы угрожать родовому гнезду аристократического рода, ожидал, ну, не знаю… хотя бы сотни три бойцов. Реальность оказалась намного скромнее. Отряд составляли с дюжину магов в балахонах, включая меня и мелкого. Правда, один из них был демоном на длительном контракте. И около полусотни солдат. Простые солдаты. Не рыцари или хотя бы тяжелые латники, но очень качественно снаряженные. Не знаю насчет качества изготовления их оружия и доспехов, кожа с металлическими пластинами, копья, овальные щиты и арбалеты, но все зачаровано. Защита от магических воздействий, прочность, выносливость и сила у всех, плюс индивидуальные чары с индивидуальным снаряжением. Даже моим кланершам было бы не зазорно носить, хотя и не сказать, что чары сильные. Похоже, мелкий поставил на качество вместо количества. что на самом деле в его ситуации, чрезвычайно резонно. Как я понял, у них в целом по стране не очень с продовольствием, и большие отряды крайне сложно содержать, а для изготовления снаряжения имеются свои маги и мастеровые. Л. Логика. Если сравнивать с теми местными солдатами, с которыми я столкнулся при прошлом призыве, чисто по снаряжению эти на голову две выше, но каковы в бою, сложно сказать. В принципе, я и от текущих способностях мелкого ничего не знаю. Каковы бы ни были эти способности, умение создавать големов любого вида они в себя, похоже, не включали. Повозки, на которых передвигался его отряд, тянули обычные тягловые звери. Все те же, то ли крупные ослы, то ли мелкие длинноухие лошади. Я так и не стал выяснять, что это такое. Местное название все равно ничего не скажет. «Вероятно, для местных условий мы двигались достаточно быстро, но я привык к гораздо большим скоростям перемещения. Даже рогачи мира Рони бегали куда резвее, чем неспешно плетущиеся типа ослы. И это при том, что мелкий всячески старался действовать как можно быстрее. Но Элю на горе крайне повезло с другом». Несмотря на скорость, уже к вечеру мы были на месте. Размеры королевств невелики. а война их только сократила. Мы остановились в поле, фигурально выражаясь. Настоящее поле действительно было поблизости, но его топтать никто не стал, как и заезжать в поселок, которому оное поле принадлежало. Вместо этого повозки выстроились в укрепление на свободный от посадок земле, на участке, с которого открывался вид, очень похожий на поместье Ногори. Разве что частокол был повыше и покрепче. Ну и чар на нем, по свидетельству автокарты, было побольше, хотя, в отличие от виденного у Нагори, эти были более неряшливыми, что ли. Естественно, напрямую я этого не воспринимал, но набор отметок был натыкан там и тут, вместо единых ровных чар. Вероятно, заплатки и доделки, производимые на протяжении войны. И в основном все это было рассчитано на противостояние людям, то есть живым существам и духам, Аккуратный проход по изнанке показал, однако, что от демонов тут тоже подстраховались, но эти чары были сосредоточены на центральном здании поместья, а не на стене. Я заподозрил, что как раз камеру с пленником и защитили. К сожалению, это была вся информация, которую удалось получить осторожным осмотром. В поместье было много желтых и несколько красных точек местных обитателей, но имена сквозь стены видны не были и найти пленника или его невесту не удалось пока я занимался разведкой мелкий мастермел закончил организовываться и перешел к переговорам с потенциальным противником довольно коротким когда я закончил и вернулся переговорить у него уже был свой результат неприятный Похоже, Ноэля перевезли и спрятали где-то в другом месте, скривившись, сообщил Мелкий. А еще, не знаю как, но они смогли привлечь к помощи Скарна Ноггаза. Старый мастермак специалист по проклятиям и демонам. Понятно, я кивнул. Я видел барьер от демонов на центральном здании, и похоже, что свежий. Мелкий скривился. То есть, захватить кого-то из ключевых фигур, скорее всего, не получится. Плюс неизвестно, где Ноэль, и даже если удастся его найти, на нем наверняка будет проклятие, с которым я не смогу справиться. возможности остается немного. Найти его, скорее всего, я смогу, сообщил я. Вот с остальным несколько сложнее. Я умею снимать проклятие, но это не мое форте. Так что, скорее всего, в данном случае будет проблема. Маг покосился на меня. «Чего вы вообще не умеете?» Я пожал плечами. «Стараюсь быть универсалом, но всегда есть что-то, чего не можешь». «Они выдвигали какие-то требования?» — он кивнул. «Да, и они усложняют ситуацию еще больше. В обмен на Ноэля и освобождение его от чар, они хотят отказ от мести и сердце владыки духов». Я медленно поднял бровь. «Если вспомнить...» «Знаешь что?» «С этим можно работать».